Глава десятая. Роман. Каждый год я приезжаю в Россию на день встречи выпускников, в надежде увидеть Олю. Каждый год у меня была уверенность, но ну вот сегодня точно появится, и она не появлялась. А в этом году я был уверен, что она не придёт, и Оля появилась. Так часто в жизни и случается, когда уже теряешь надежду на что-то, это происходит. У меня с Олей так всегда. Я потерял надежду, когда она вышла замуж, а потом узнал о том, что её муж ей изменяет. И снова потерял надежду, когда увидел, что моя поддержка ей нисколько не помогает после развода, а наоборот только толкает вниз. Ей нужно было остаться одной, чтобы всё пережить, справиться с прошлым. Хотя я каждый день, проведённый во Франции, сомневался в своём решении, особенно когда узнал о её возможной беременности. Через три месяца хотел вернуться в Россию, хотя Оля не звонила и не писала. Уже чемодан был собран, как мне позвонила соседка, Людмила Ивановна. Я просила её рассказывать иногда о боле Не переживай, Рома, у Олечки всё хорошо. Встретились недавно на лестничной площадке, улыбалась. Оказалось, что нет никакой беременности, это было от стресса. Собирается пойти учиться в какую-то школу. Я не поняла, это ты ей что-то подарил? «На работу устроилась!» Я понял, что решение уехать без неё было правильным, лучшим для неё и очень трудным только для меня. Не помню, в какой момент и почему решил, если она появится на встрече выпускников, для меня это будет знаком, что она забыла прошлое и готова идти дальше. Глупо, конечно. Она стала известной телеведущей в России. Я известным архитектором во Франции. У каждого из нас своя жизнь. И тысячи километров между нами. А я всё равно не мог забыть свою первую любовь. Когда Оля ушла из кафе, все начали шептаться. «Вот это изменение, скажи». А обычно к тридцати всё наоборот у девушек. А тут такая стала. Слушал с удивлением, потому что особых изменений в Оле не заметил. Глаза стали грустнее. А про то, что похудела, я бы это к минусу отнёс. Ямочки на щеках, которые раньше мне так нравились, стали еле заметными. Я был уверен, что всё прошло. Но вот я встаю, извиняюсь перед всеми и бегу догонять девушку, которая вышла из кафе пять минут назад. Оля. Меня хлопают по спине, разворачиваюсь. И почему так рано ушла? Даже не поговорила со старым другом? Спрашивает Рома, улыбаясь. Как раньше всегда делал. Так тепло на душе становится от этой простой улыбки. Рома тяжело дышит. Бежал, что ли, несколько кварталов? Отвечаю тихо. «Ну, я подумала, что тебе не до разговоров со мной». «Ну, ты даёшь, Оля. Появилась первый раз за пять лет, и теперь ещё сбегаешь. Вернёмся?» «Нет, глупо. Я уже ушла. А ты иди, тебя девушка ждёт», — говорю я. «И ругаю себя». «Ну и почему это прозвучало с такой обидой? С какой стати я себя так веду?» «Никакого права не имею его в чём-то упрекать». Рома смотрит на меня несколько минут, произносит, вздыхая. «Слушай, я действительно не могу оставить Мишель. Она француженка, плохо знает язык и люди незнакомые. Ты надолго здесь? Продиктуй мне свой номер». «Я диктую цифры». Я много раз за последние годы диктовала мужчинам свой номер телефона. Но это первый раз, когда мне хочется, чтобы мне позвонили. Рома уходит, и я просто бью себя по голове. «Да что со мной такое?» Вспоминаю слова Леры про то, что у меня нет самого главного — семьи. Обычно я запихиваю такие мысли подальше, но сегодня разрешаю себе дать слабину. «Да, семьи у меня нет». А ведь раньше, когда я была замужем за Киром, это было для меня самое важное. Муж, семья, дом. Я тоже мечтала о детях. И какую плату я получила. Любимый муж изменил мне с лучшей подругой. Я была такая же, как Лера сейчас. Именно она разрушила мою семью. А теперь тычет мне этим в нос? Кичится своей крепостью? Лицемерная. Какая была, такое и осталось. Думает, что она лучше меня, чтобы я не делала. И дело до неё больше нет. Но как хочется и с неё сорвать розовые очки, чтобы она увидела, что стоит её семья. И трое детей не могут скрепить то, что было построено на лжи изначально. Интересно, она рассказывает своим детям, что мама познакомилась с папой на свадьбе лучшей подруги. Прихожу домой, мама спрашивает, «Как прошла встреча выпускников?» Я отвечаю, что всё расскажу завтра и ложусь спать. Перед сном накатывают новые отрывки из прошлого. Ну, прямо день воспоминаний какой-то. Наша последняя встреча с Ромой. Он сказал мне, что я такая же, как Лера и Кир. Знаю, что перед этим и сама его обидела. Скорее всего, это было сказано не со зла. Но как же он не прав. Никогда я не смотрела на картинку. Да, считала, что Кир такой же внутри, как и снаружи. И что Лера такая красивая не может быть подлой внутри. И в Роме я всегда видела только одни достоинства. Не видела мужчину раньше, но ведь и замечала, какая у него душа. В нём одном я не ошиблась. За эти годы, когда никто из мужчин не тронул моё сердце, я всё чаще начала вспоминать его признание. Представляла против воли, что было бы, если бы ответила. Или если бы он признался мне раньше. Или если бы я не встретила Кира. Глупо, ведь история не знает сослагательного наклонения. Но вот настоящая причина, почему я сегодня приехала сюда. Из-за Почему-то мне кажется, что я была бы с ним счастлива. А сейчас у него француженка Мишель. А я простая знакомая из далёкого прошлого.